Печенеги, половцы, черные клубуки, всякие обры, многочисленные финские племена, Северная Мерь, Чуть и Весь. Где они теперь? А татары. С распадом ханства они сотнями и тысячами стали переходить на службу великому московскому князю. Особо располагало пришельцев то, что на Руси, в отличие от других земель, это общепризнано, Никогда не возникало вопроса об этнической принадлежности служивых чинов. Подбор людей уже со времен Ивана Калиты шел по деловым качествам. У тех же татар или в польско-литовском государстве представитель другой некоренной национальности и подумать не мог об успешном развитии карьер. И о насильственной перемене веры на Руси речи также не велось. Разве что правда, то правда лишь для тех, кто хотел особо продвинуться по военной или гражданской службе, но это была практика всех средневековых государств, требовавших принятие хотя бы чисто внешней официальной религии. Те же выкресты евреи, поменявшие соображение чистолюбия или безопасности иудаизм на православие, явление свойственное далеко не одной только русской действительности. Великий князь Московский Василий, муж Софьи Витовтовны, осыпал пришельцев милостями. Например, двоюродному брату Витовта Швидригайле, когда тот перебежал из Литвы, отдали не только переезд Лавль-Залесский, Волоколамск, Ржев, половину Коколомны, но даже некогда стольный град Владимир с селами, доходами и людьми, как сказано в летописи. Швидригайло, сын Ольгерда и Юлиани Тверской, как и другие братья, перешел в 1386 году в Кракове в католичество, но с такой же легкостью в 1408 году вернулся в Москве в православие, уверяя новых друзей, что он в два счета разделается с Литвой. Но он, как и подавляющее число других литовских князей, исключая, пожалуй, лишь незабвенного Девмонта Псковского, не оправдал доверия русских. Когда в ноябре 1408 года Баба Ягай, старый господин по-татарски, отчего пошла наша Баба Яга, Ядигей вновь пошел на Русь, тощ в вместо того, чтобы, как и положено военному наместнику, защищать доверенные ему области, трусливо сбежал с великим богатством и стыдом, оставив жителей на произвол судьбы, а города, в том числе Серпухов, беспардонно ограбил, вызвав народе очередной приступ бессильной ярости и злобы на великих князей, которые из непонятных простому люду высших соображений отдавали их под жадную власть чужих наместников. Казус... Со Шведригайлой, кажется, был последний каплей. Впредь князей из Литвы старались на Русь не приглашать. Всем поперек горла стала их традиционное в поговорку вошедшая неверность. Однако переход Шведригайла, а также сына Иоанна Альгимонтовича Александра Нелюбая и внука Гедеминаса Дмитрия Боброк-Волынского имел другую сторону, положительную. За ним русскому владыке, на верность, присягнули и прочие князя. Звенигородские, Путивльские, Перемышльские, Минские, бояре из Чернигова, Рязани, Новгород-Северского, Брянска, Стародубы, Любовска, Рославля и другие. Примерно тогда же на Русь перешли потомки Наримонтаса Глеба. Гедеминовичи, дав начало, разветвленным родам Голицыных и Куракиных. Исход состоятельных, доброименитых людей приобрел стол, катастрофический характер, что были введены так называемые поручные записи, то есть клятвенные заверения бояр о невыезде на Русь. Но все было бесполезно. Родовитым перебежчикам сопутствовала и огромная масса простого русского люда из порубежных областей из Литвы после поражения князя Витовта на реке Ворскле побежали вторично какое еще другое доказательство требуется для признания неэффективности его национальной политики что же касается самого Щибетригайя